Глава 7. Поднявшись на ноги, я забрала бутылку с крыльца и то, что было завернуто в полотенце. Это оказался мой телефон. Я часто покупала молоко у тетки Ларисы, и она всегда заворачивала литровую банку в вафельное полотенце. Дверь дома так и осталась открытой с утра. Войдя в прихожую, сделав несколько шагов к гостиной, я села на пороге и, скользя по ней взглядом, вдавила пальцы в виски. Всё выглядело, как я и помнила, но не было ничего, связанного с Соней и Ильёй. Ничего, указывающего на присутствие в доме детей вообще. Кое-как доплелась до кухни, нашла штопор и уже с открытой бутылкой, делая большие глотки прямо из горла, Прошла по дому. На пороге детской я пожалела, что не попросила Самоносова купить виски или другого отвратного пойла, чтобы алкоголь быстрее и надолго подействовал. Не было сил терпеть разъедающую пустоту внутри. Но на голодный желудок вино подействовало довольно скоро. Я приземлилась у окна, да так и не заметила, как просидела остаток дня и всю ночь, пока свет фонари не сменило утро. Что было в голове? Ничего. Каша из обрывков реальной нереальности. В более или менее осмысленное состояние привел будильник на телефоне. Мазнув по экрану пальцем, ощутила нестерпимую необходимость снова проверить галерею. Но перерыв все папки в телефоне, убедилась, что никаких детских фотографий и контактов в нем нет. Вздрогнув от повторного звонка будильника, поняла, что не могу и не хочу идти на работу. Мне нужна была передышка. Я до сих пор не чувствовала почвы под ногами. и смысла своего существования. Звонить не стала, просто написала Инне Карловне, что беру отпуск за свой счет, и продублировала сообщение Самоносову. Тот прислал ответное СМС. «Вы ветривайте всю дурь и возвращайтесь с новыми силами. Вы мне нужны!» После которого мне захотелось дать ему в морду и смотреть, как его зубы вываливаются один за другим. Раздевшись, я как парализованная пролежала весь день под одеялом. И спала, и не спала. В голове туман и мучительная неуютность в собственном теле. Хотелось оторвать голову и выбросить, чтобы забыть, не знать, исправить, а душе успокоиться. Но лишь глубже увязла в липком страхе и безысходности. Когда скрутило живот и инстинкт поднял с постели, Я поняла, что пролежала сутки. После душа, найдя что-то на завтрак, я некоторое время сидела в кухне, бессмысленно переводя глаза из угла в угол, будто нащупывая свою реальность. А после горячего кофе голова вдруг заработала, и все чувства и ощущения обострились. Несмотря на то, что я вспомнила многое из того, о чем мне рассказали и показали, Единственная мысль все сильнее сверлила затылок. В моей жизни были Соня и Илья, а меня снова жестоко провели. Огнем опалила несогласие с тем, что говорила голова, потому что душа верила совсем в обратное. Меня снова потянуло в детскую. Диван, шкаф, тумба, кактус. и все стояло вроде бы на своих местах, не новое и не чужое. Но я отчетливо помнила, что здесь стояли кроватки Ильи и Сони. Вот там комод с детскими вещами, а в углу манеж с игрушками, которые я никак не осмеливалась выбросить. Илья очень любил накрывать сетчатые стенки простынями и играл в войнушки. С каждой минутой не веря в то, что все это была иллюзия, возрастала. Я перерыла все шкафы в доме и комод с документами, но обнаружила только увесистый файл, а в нем копии анкеты и соглашения на игру «Адский сон». Увидев свои подписи на каждом листе, вспомнила, как ставила их. Не смирившись с таким ненадежным доказательством, стала копать дальше. И как кол в сердце, нашла смятый договор аренды комнаты некой женщине с двумя детьми, как и говорила Инга около года назад. Звонок по указанному номеру подтвердил это. Застряв взглядом на своем отражении в зеркале, снова не верила в то, что вижу. Я была полная, а сейчас весила не более 58 килограммов. Однако в шкафу висела вся та же одежда, которую лично покупала, носила до всего этого адского сна. И она была моего нынешнего размера. Даже пуговицы на платье отсутствовало, пришить которую никак не доходили руки. Да и уши у меня не были проколоты, ведь я никогда не носила серьги. Когда начался этот сон? С какого момента я перестала понимать, что это реальность? Спрашивала себя, бродя по дому и внимательно вглядываясь во все углы. Но если все это была иллюзия, то я не понимала, откуда в памяти столько событий прошлого, таких деталей, которые нарочно не придумаешь. Я помнила все. Как покупала одежду детям, как занималась с ними английским, все наши шутки, как гуляли в парке, каждый их шрамик и выпавший зуб. Я обнимала их, чувствовала запах волос Сони. Подушечки пальцев помнили ощущение ее шелковистых косичек. Как звонко смеялся Илья и неуклюже ковырял в ухе большим пальчиком, когда пытался обмануть меня. Сознание не принимало, что все это был безумный сон. Я отрицала даже собственные воспоминания о походе к Максу и его команде, но не оставляли и сомнения о существовании атома и его невероятных технологий, созданных в послевоенное время. Что я, простая девчонка, физически могла пережить случившееся там. Я любила фантастику, но для нашей реальности такое было слишком. И тем не менее не находила ни одного физического доказательства существования брата и сестры. Когда я вернулась к мысли, что все происходившее было в реальности и пошла от противного, как учили в журналистике. Если это была месть Макса, то он хорошо расстарался напугать меня. Однако когда-либо существовавшие люди всегда оставляют след. Это оживило, и Ярьяна взялась за расследование. Началась с детского сада, куда подавала заявление на двойняшек. Заведующая посмотрела на меня так, будто впервые видит, хотя я неоднократно обивала пороги ее кабинета и приемной, два года нося подарки на всевозможные праздники. Но мне сказали, что никаких заявлений на Софью и Илью Кот не поступало. С боем я потребовала журнал входящей корреспонденции, но там не оказалось ни фамилий Кот, ни вырванных листов. Да и нить, скрепляющая журнал, была довольно потрепанной, чтобы предположить, что кто-то переписал его заново, чтобы стереть свидетельство существования моих гномиков. «Поверьте, я бы запомнила фамилию Кот». ответила секретарь, сочувственно подавая стакан воды, когда я в неверии замерла посреди приемной. «Но я вас впервые вижу!» Она еще и издевается. Зло покосилась я на нее и хлопнула дверью. «Я добилась приема директора ЗАГСа». которого всеми правдами и неправдами попросила послать срочный запрос в мой родной город и найти записи о выдаче свидетельств рождения Софьи и Ильи Кот, даты рождения которых не знала, но ориентировалась на пятилетний возраст. Когда мне сообщили, что детей под такими именами и годом рождения не регистрировалось ни пять, ни шесть лет назад, я едва не разнесла его кабинет. но под угрозой быть арестованной, а еще хуже заключенной в психушку, сумела взять себя в руки и уладила недоразумение. Запрос в роддом, где рожала мама, тоже ничего не дал. Ни налогового учета или номеров СНИЛС детям тоже не присваивалось. Ни в одном личном кабинете электронной почте никаких записей не было. Если на таком уровне их не существовало, то у меня больше не было вариантов добыть официальные данные. Вывода было два. Либо их основательно стерли, либо это действительно побочный эффект от адского сна. И ни один из них не утешал. Я пошла другим путем. Явилась в клинику, где накануне провала в катакомбы с коллегами проходила медосмотр. Моя карточка действительно содержала данные осмотра. Но ничего говорящего о полуторной степени ожирения или близорукости не было, хотя дополнительные обследования, которые тогда показались странными, имелись. О них же говорилось и в соглашении с адским сном. Я даже оплатила их своей картой ровно в те же дни и время. Онлайн-банк это подтверждал. Мои коллеги тоже проходили медосмотр, только это ничего не доказывало. В один из дней я зашла к Инне Карловне и попросила свое личное дело, но и оно не внесло ясности. В графе «Родственники» стоял прочерк. Я и сама прекрасно помнила, что никогда не посвящала коллег в семейное положение, да только не могла быть настолько неадекватной, чтобы не внести такие важные данные в документы. Тут Мария Леонидовна была права. Неделя беспрестанного расследования, звонков и рисования логических схем ни к чему не привела. С каждой новой неудачей у меня опускались руки. В момент очередного несмирения я нашла старую лупу в коробках в кладовке и стала ползать по полу детской, ища царапины от кроваток, волоски каракули на обоях, которые часто оставлял Илья. Искала все, что могло подтвердить существование детей. Но ничего. Я не могла заставить разум поверить чувствам, а чувства убедить его. Все, что видела, что происходило, уверяло в том, что это была безумная иллюзия, навязанная программируемым сном, а я попала в ее ловушку. Все мое существо отказывалось верить материальным доказательствам, и я все чаще задавалась вопросами, для чего я устроила себе такое испытание, что в моей жизни было не так, может, она ничего не значила до всего этого сна, и я хотела почувствовать себя живой? Только спросить было абсолютно не у кого. Я была одиночкой. и сейчас чувствовала себя так, будто выпала из калейдоскопа с напрочь повернутой башней. Еще неделю я просто просидела в кресле у окна. Я не умывалась, не расчесывалась, не меняла одежду. Вокруг стояла засохшая посуда и чашки от кофе. А я просто смотрела на распускающиеся деревья, на людей, уже одетых по-весеннему, и прокручивала бессвязные картинки, утопая в апатии и бессмысленности своего существования. Вся моя жизнь стала просто фальшивкой. А кто я сама и чем дальше жить, не представляла.